Поэзия Пушкина, видимо, произвела сильнейшее впечатление на зрителей. Басому стало сниться, что какой-то маленький человек, дико заросший разноцветной бородой, застенчиво лыбаясь, сказал, когда смолкли мрачные рупоры. «Я я сдаю валюту!» Через минуту он был на сцене. «Молодец! Курицын Владимир!» — воскликнул распорядитель Пушкина. «Я всегда это утверждал! Итак...» «Сдаю!» — застенчиво шепнул молодец Курицын. «Сколько?» «Тысячу двести!» — ответил Курицын. «Все, что есть?» — спросил распорядитель. И стала тишина. «Все!» Распорядитель... повернул за плечо к себе Курицына и несколько секунд смотрел, не отрываясь, Курицыну в глаза. Басому показалось, что лучи ударили из глаз распорядителя и пронизывают Курицына насквозь. В зале никто не дышал. — Верю! — наконец воскликнул распорядитель, и зал... «Дыхнул, как один человек! Верю! Глядите! Эти глаза не лгут!» И верно. Мутноватые глаза Курицына ничего не выражали, кроме правды. «Ну, где спрятаны?» — спросил распорядитель, и опять замер зал. «Причистенко, второй лимонный, дом 103...» — Квартира пятнадцать. — Место? — У тетки Пороховниковой, Клавдии Ильиничны, в леднике под балкой, поворотя направо, в коробке из-под сардинок. Гул прошел по залу, распредитель всплеснул руками. — Видали ли вы? — вскричал он, — что-либо подобное. Да ведь они же там заплесневеют Ну мыслим ли доверить таким людям деньги? Он их в ледник засунет или в сортир? Чисто как дети, ей-богу!» Курицын сконфуженно повесил голову «Деньги, — продолжал распорядитель, — не в ледниках должны храниться, а в госбанке» специальных, сухих и хорошо охраняемых помещениях. И на эти деньги не теткины крысы должны любоваться, а на деньги эти государство машины будет закупать, заводы строить. Стыдно, Курицын. Курицын и сам не знал, куда ему деваться, и только колупал ногтем свой вдрызг засаленный пиджачок.